г л а в а 17 сессия восхнил 1948 года. На фоне подготовки ленинградского дела и уничтожения еврейского антифашистского комитета после убийства Михоэлса был завершён разгром генетики. Это произошло 31 июля 7 августа 1948 года. на сессии восхнил Всесоюзная Академия сельскохозяйственных наук имени Ленина. Это такая многомерная тема. Ее никак не уложить в один текст. Об этом много написано. п р и м е ч а н и е с т е н о г р а ф и ч е с к и й отчет о сессии Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук имени Ленина 31 июля, 7 августа 1948 года. ОГИС, Сельхоз, ГИС. Москва, 1948 год. Сойфер. Власти наука. История разгрома генетики в СССР. Москва, Лазурь, 1993 год. Медведев. Взлет и падение Лысенко. История биологической дискуссии в СССР. 1929-1966 годы. Москва. Книга. 1993 год. Александров. Трудные годы советской биологии. Записки современника. Санкт-Петербург. Наука. 1992 год. Дубинин. История и трагедия советской генетики. Москва. Наука. 1992 год. г р е х и м Естествознание, философия и науки о человеческом поведении в Советском Союзе. Москва. Полит издат. 1991 год. Эдемс. Биология в Советской Академии Наук в 1953-1965 годах. Советская наука и технология. Внутренние и внешние перспективы. Вашингтон, 1977 год. Конец примечания. т е м е этой посвящены в разной степени и отдельные очерки в этой книге о Вавилове, Кольцове, Тимофееве Рисовском, а Хессине, Рапопорте и Эфроем Соне. Чтобы написать обобщающий очерк, нужен стиль скандинавской саги или русской былины. А еще подходит традиция а к ы н о в Сидит на коврике, скрестив ноги, старик в халате и тюбетейке с редкой б о р о д к о й прикрыв узкие глаза. Однообразно, равномерно звучит и его двухструнная д о м б р а А сам он монотонно и негромко поет о делах прошедших дней. И много часов поет, и повесть его бесконечна. Повесть о богатырях, о героях, о злодеях. Поет он о плодородных пастбищах, где паслись прекрасные кони и стада овец, о набегах жестоких врагов, о тысячах угоняемых в плен беззащитных женщин и детей. Поет о наводнениях и ураганах, и о том, что были тогда прекрасно снежные горы, и сияло ярко солнце на синем небе. Поет, но неподвижно его лицо, монотонно его пение, и нет в этом пении страстей, а только с о о б щ е н и е Так оно было. т и п я т в сердцах страсти, но лица неподвижны. Выучивает наизусть повесть о к и н о в н у к и станет один из них через много лет Акыном. В 1948 году Лысенко пожаловался Сталину, что его народного академика притесняют сторонники буржуазной антисоветской антинародной реакционной генетики менделизма-вейсманизма-морганизма. Менделизма, так как основоположник генетики Грегор Иоганн Мендель, Вейсманизма, так как идея хромосомной наследственности идет от Августа Вейсмана, морганизма, так как современная генетика основана на работах Томаса Гента Моргана и его школы. Правда, м е н д е л ь Вейсман, Морган – покойники, но их последователей еще нет, и потому они опасны для советской власти. Нужно... отменить буржуазную генетику и заменить ее мичуринским учением. Иван Мичурин – садовод, опытник. К наукам отношения не имел. Был некоторым аналогом американского «бербанка». Был убежден, что посредством прививок плодовых растений, сращивая со стволом и корнями одного дерева ветви другого, получает новые наследуемые признаки. Пытался он получить наследуемые признаки созданием особых условий выращивания родительских растений. Но никакого успеха в наследовании признаков, приобретенных родителями, таким образом, естественно, не достиг. Никакого отношения Мичурин к мичуринскому учению не имел. Он умер раньше, чем Лысенко и Презент сообщили о существовании мичуринской биологии, и никакой ответственности за все последующие безобразия и преступления, совершенные его именем, не несет. Нашел Мичурина на самом деле Вавилов и очень поддержал его деятельность садовода-опытника. Мичурин с большим уважением относился к Вавилову. Непосредственно руководил разгромом генетики Сталин. Он прочел текст доклада, подготовленного для Лысенко презентом и другими злодеями, и сделал несколько гениальных и мудрых исправлений и замечаний.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 1948 год. Конец примечания. В докладе было сказано, что менделизм-вейсманизм-морганизм чужд советскому народу стороннику творческого прогрессивного мичуринского учения. Что менделисты-вейсманисты-морганисты по сути своей антинародны и наносят вред стране своей деятельностью в научных учреждениях и в учебных заведениях. Вредны они тем, что вместо изучения законов генетики на хозяйственно важных животных, например, на коровах, проводят свои исследования на совершенно никому не нужной мушке-дрозофиле. м е н д е л и с т ы в е с м а н и с т ы м о р г а н и с т ы идеалистически и антидиалектически полагают, что за наследственность ответственны какие-то гены, которых никто и не видел. А также они полагают, что гены расположены в каких-то хромосомах, которых, может быть, и нет вовсе, а если они и есть, то их функция – участие в обмене веществ. А поскольку они при этом утверждают, что хромосомы находятся в ядре, то и вовсе их вывод об особой роли ядерной наследственности реакционен. так как свойство наследственности принадлежит всем компонентам живого организма. Те немногие генетики, кто узнал и смог попасть на сессию, пытались в нормальном научном стиле объяснить суть дела, но эти объяснения только возбуждали невежественных и злонамеренных мичуринцев. «А тут Акину принесли чай». И у меня есть время для замечаний. Там столько всего сконцентрировалось на той сессии. Там столько разных людей выступило, что читателю перечислять их бесполезно. Имен на самом деле многие десятки. В театре теней прошлого все они действующие лица. Как быть, выбрать главных злодеев и главных героев? Попробую убедить в этом Акина. Для борьбы нужно назвать врагов. Нет на свете Вавилова и Кольцова. В июне 1948 года умер заведующий кафедрой генетики Московского университета Серебровский. В качестве главных врагов выбрали вовсе не генетика. Морфолога, теоретика эволюциониста, академика Шмальгаузена. и генетиков Дубинина и Жебрака. Шмальгаузен, тихий, интеллигентный человек, совсем не был пригоден для борьбы. Он был всем своим обликом академик. Он не мог вести дискуссии с безграмотными и нечестными лысенковцами. Когда началась сессия, он был болен. Лишь 6 августа, еще больной, он прибыл на сессию и взял слово. Речь его... как и на дискуссии в 1947 году, о ней я еще упомяну в очерке, Хессин, была в свойственном ему стиле. Она предназначалась людям, склонным понимать научные доводы. Он объяснил, что вовсе не является генетиком, а в своих эволюционных концепциях лишь опирается на достижения генетики, что в своей, замечу, замечательной е «Книги. Факторы эволюции» не упоминает имен Мичурина и Лысенко, потому что тема книги не требовала этих ссылок. Жебрак в 1919 году был одним из создателей советской власти в Белоруссии. Он происходил из бедных крестьян и по всем классовым критериям должен был бы высоко цениться партийным руководством. Его подпись от имени Республики б е л а р у с с и и стоит под документом, учреждавшим Организацию Объединенных Наций. Он был истинно талантлив, высокообразован. В начале 30-х годов он провел около двух лет в командировке в США в лаборатории Моргана и был одним из наиболее компетентных генетиков в СССР. Сразу после войны, когда дружба с союзниками казалась прочной, в 1945 году Жебрак опубликовал в журнале Sense Наука статью об успехах советской генетики. В этой статье он лишь кратко упомянул, что вот есть е щ е и направление, возглавляемое Лысенко, отрицающее современные научные концепции. На него бросилась вся свора. Его обвинили в непатриотичности и прочее, прочее, и устроили над ним суд чести, по примеру, суда над Роскиным и Клюевой. Жебрак, по рассказам тех, кто знал его лично, в силу присущей ему глубокой скромности, не годился для противоборствующих дискуссий. Он искренне пытался найти истину в словах нападавших на него оппонентов и склонен был уступать в спорах. Тем не менее, в своем выступлении на сессии Антон Романович с большим достоинством объяснял собравшимся смысл и результаты своих исследований по п о л е п л о и д и и сельскохозяйственно важных растений. Его пытался прерывать Лысенко, но по существу ему возразить никто не мог. В расцвете сил и знаний был член-корреспондент Академии наук СССР Дубинин. Он вполне мог бы сразиться с врагами генетики. Но Дубинин на сессии не был. Зато он был очень удачным объектом для нападения. Он опубликовал статью, в которой рассматривалось изменение в генетике о Мух-дрозофил под влиянием тяжелых условий жизни во время войны в занятом немцами Воронеже. Примечание. Дубинин. Структурная изменчивость хромосов в популяциях дрозофила меланогастер, города и сельской местности. Дан. СССР. 1946 год. том 91, номер 2, страницы 152-154. Конец п р и м е ч а н и я Разрушенный войной город, с о ж ж е н н ы е дома, множество погибших людей, человеческие трагедии. А тут как это в с е отразилось на мухах? Множество выступавших на сессии Использовали эту презентовскую живопись, чтобы обвинить менделистов-морганистов в непатриотичности. Нет, не нужно было с этой мичуринской публикой говорить на нормальном научном языке. Им все равно недоступен академический стиль. Они же кричат о генетиках, врагах народа. Тут был нужен пламенный оратор. который мог бы подавить их темпераментом и такой же апелляцией к народному сознанию. Знаете ли вы, высокочтимый читатель, происхождение понятия провокация? Когда в Древнем Риме сенат судил человека, суд происходил на форуме. Человек стоял лицом к судьям, сенаторам. и спиной к заполнявшему форум народу. И если видел обвиняемый, что дело дошло до крайней точки, что Сенат выносит несправедливый приговор, он пользовался правом провокации, правом непосредственного обращения к народу. Он поворачивался лицом к народу и кричал «Римский народ, Сенат несправедливо обвиняет меня». и народ криками высказывал свое мнение и был сильнее Сената. С тех пор все правители боятся провокаторов, тех, кто может непосредственно обратиться к народу и правильно бояться. На сессии «Восхнил» и на других сессиях были необходимы провокаторы-герои. Таким героем стал Иосиф Абрамович Рапопорт. Он узнал о сессии случайно, она шла уже третий день. Туда пускали только по специальным пропускам. Он десантник, человек бесстрашный, прошел в зал и сразу, мгновенно сориентировавшись, попросил слова. Это было очень важно. Четко и резко объяснить значение классической генетики. Рапопорт своим выступлением спас честь... Российской науке. Спасти честь еще недостаточно для победы. Иосиф Абрамович и в своей пламенной речи остался ученым-интеллигентом. Он не сказал, что Лысенко обманывает советский народ, что ущерб, причиненный им и его последователями стране, не с ч а с т л и м что именно... Лысенко, Презент, Нуждин, с т о л е т о в Авакян и прочие и есть враги народа, что они погубили великого гражданина земли Вавилова, он много чего не сказал. Он не боялся. Он, как и многие-многие, отстаивал научную истину в традициях, принятых в мире интеллигенции. Ну, а если бы он сказал все это? К народу обратиться все равно бы не дали. Не настолько наивны были большевики. с т е н о г р а м м а выступлений на сессии «Восхнил» уже в августе выпустили в свет тиражом 200 тысяч экземпляров. Примечание.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 Нам народу достались рассказы-легенды очевидцев и их знакомых. Я услышал о Рапопорте в 1948 году. В университетском общежитии на с т р о м ы н к е с сильными эмоциями обсуждали недавно прошедшую сессию «Восхнил». Героем рассказов-легенд был Рапопорт, Он бесстрашный, даже свирепо бросился защищать генетику от мракобесия. Мы наслаждались сценой, когда, по легенде, Рапопорт бросился на трибуну и схватил отвратительного презента за горло. и с а и з р а и л е в и ч Презент — главный идеолог безграмотного Лысенко. Презент — человек блестящий. Как красиво и пламенно он говорит, как резко и соответственно стилю собрания, как грубо и демагогично его выступление. Читатель помнит значение греческого слова «демагогия» — «демагог» — «водитель народа». Как он беспардонен и мелок! Как он, упоенный собой, был неосторожен! Он повторил часть текста, вставленного им ранее в доклад Лысенко. Он сказал, «Когда мы, когда вся страна проливала кровь на фронтах Великой Отечественной войны, эти муховоды...» Договорить он не сумел. Как тигр ы с первого ряда бросился к трибуне Рапопорт. Он знал, что такое брать языка. Презент на войне не был. Он был слишком ценным, чтобы воевать. Там же могут и убить. р а п о п о р т был всю войну на фронте. С черной повязкой на выбитом пуле глазу он был страшен. Раппопорт схватил презента за горло и, сжимая это горло, спросил свирепо, «Это ты, сволочь, проливал кровь?» Ответить почти задушенному презенту было невозможно. Ах, какая прекрасная картина для нас, студентов тех лет! Как утешала она нас в долгих дискуссиях вечерами в нашем общежитии! Как приятно было представлять, что после того, как презенты освободили от свирепого Рапопорта, Рапопорт с черной повязкой на глазу уселся снова в первом ряду и своим единственным глазом сверлил новых ораторов. И новые ораторы... были осторожнее в своих высказываниях. В 1988 году студенты биофака МГУ устроили заседание, посвященное 40-летию сессии «Восхнил». Давно уже новое поколение почти ничего не знали об этой сессии. На заседание пришел Иосиф Абрамович. вежливый и тихий, не просто седой, а весь какой-то белый, даже цвет повязки на выбитом пуле глазу вместо черного – белый. Я выразил ему восхищение от студентов 1948 года. «Что вы», – сказал он, – «разве я мог душить человека?» Мы тогда, в 1 9 4 8 не сомневались, мог. Он ушел на фронт в 1941 году добровольцем и был одним из самых знаменитых бойцов из всех ушедших на фронт научных работников. О его военных подвигах писали фронтовые газеты. Он был награжден многими орденами и даже золотым оружием от имени королевы Великобритании. Он был бесстрашным разведчиком. И в таком качестве он и в науке Среди первых открывателей химического мутагенеза. Он был настолько на виду у всего мира, что его не посмели арестовать, но, естественно, выгнали с работы.